Глава шестнадцатая. Прошел месяц после встречи в Мизуле. Дэн и Элис стоят на углу улицы рядом с каналом Принсенграхт. Начинает моросить. Баум потуже затягивает пояс плаща, и они ныряют под ближайший навес, принадлежащий небольшому кафе. Дэн снова сверяется с картой в телефоне. Брэм Беккер сказал, что его квартира находится рядом с музеем Рейксмузеум. «Похоже, нам туда». Он указывает вперед на узенькую, мощеную булыжником улочку и затягивается сигаретой. «Богом клянусь, именно так и пахнет Амстердам. С сыростью, колбасой, марихуаной и вчерашней рыбой». Очень напоминает ароматы, которые начинает распространять моя спортивная сумка, если я забуду вытащить мокрые плавки. Элис смеется. Помню, как много лет назад приехал сюда впервые, в феврале, по приглашению Министерства культуры, чтобы открыть неделю моды. Холод собачий. В Гааге нам устроили шикарный прием. Вот только когда мы приехали. Начался ливень, а Вивьен только что сделала укладку. В тот вечер мы очень сильно поругались. Она взяла такси и уехала домой. Баум не упомянул о том, что Генри в тот момент тоже находился в Нидерландах. Проводил съемку для американского журнала Vanity Fair. Это был единственный раз, когда пересеклись пути Вивьен и Генри. Разразилась катастрофа. В общем, ужас. Правда, музеи, а также молодежный дух и энергии, бьющие ключом в этом городе, с лихвой компенсируют паршивую зимнюю погоду. Дэн бросает на друга косой взгляд. Как ты себя чувствуешь? Кстати, модная кепка. Элис слегка касается своей восьмиклинки. Сказать по правде, У него болит грудь. Видимо от волнений, да и долгие перелеты изматывают. Все хорошо. Знал, что оценишь мой головной убор. Кошу под шона Коннери в неприкасаемых. Один в кепке, второй с повязкой на глазу. Мы отлично смотримся, фыркает Дэн и ведет баума по улочке к зданию без лифта где на третьем этаже расположилась квартира Беккера с большими панорамными окнами, из которых открывался шикарный вид на канал. По-видимому, Брэм встречается с клиентами не только в офисе, но и здесь. Когда они взбираются по лестнице, Элис говорит. «Надеюсь, Джулс не обиделась, что я решил ее не брать. Мне кажется, будет лучше» если первая встреча пройдет без неё. Она все понимает, — отвечает Дэн. Джулс не из тех, чьи чувства легко ранить. Сам подумай, иначе как бы она смогла работать со мной? Она отправилась в дом Анны Франк. Мы встретимся позже. Дверем открывает Беккер. На нем темно синий пиджак спортивного кроя. Бледно-голубая рубашка с пуговицами на воротнике и брюки защитного цвета. Ему за сорок. Зализанные назад волосы стильные очки. Держится дружелюбно, словно клерк в банке. По виду настоящий джентльмен. Со слов Дэна, Элли знает, что Беккер самый уважаемый и нагоняющий страх сыщик, специализирующийся на произведениях искусства. Он вернул более двухсот украденных шедевров. Полотна Рембрандта, Пикассо, Ван Гога, Климта. Список весьма длинный. Брем забирает у гостей пальто, проводит в столовую и угощает поистине роскошным завтраком. Стол уставлен множеством тарелок с местными деликатесами. Свежий хлеб, сыр, колбасы. Разные виды джемов, мед, аппетитная на вид шоколадная паста. «Уверен, вы голодны?» — говорит бекер. Элис восхищается накрытым столом. «Выглядит чудесно. Благодарю». Посторожнее, а то мы еще переедем к вам!» — шутит Дэн. Брэм садится и делает гостеприимный жест в сторону стола. «Кстати, мистер Баум...» «Моя жена — большая поклонница вашей обуви!» Элис вежливо улыбается. Затем замечает картину Ван Гога, висящую на стене за спиной хозяина. Беккер перехватывает взгляд гостя и оборачивается. Ван Гог написал ее, когда его заперли в психиатрическую лечебницу в конце XIX века. «Этот холст определил мой выбор профессии». От хорошей истории, как и от хорошего кофе, не отказываются. Дэн кладет в чашку три ложки сахара с горкой и просит рассказать, как так вышло. Беккер снова смотрит на полотно. Когда нацисты захватили Амстердам, моей бабушкой с дедушкой прятали у себя одну еврейскую семью. Вертхеймсы были их близкими друзьями. Летом 1943 года На них донесли соседи, и несчастных отправили во Свентим. Вся семья, кроме одной девочки, погибла. Брэм смотрит на своих гостей. Эта картина принадлежала Вертхеймсам и стала первой, которую я разыскал ради той девочки. Я потратил три года, но в конце концов обнаружил полотно в небольшом музее подле Флоренции. Надо же в Италии! Дэн присвистывает от удивления. Беккер криво усмехается. «Ничего удивительного. В пятерку стран-лидеров, где оказалось больше всего похищенных произведений искусства, и чьи власти не стремились восстановить справедливость, вошли Италия, Испания, Россия, Венгрия и Польша». Брэм широким жестом обводит комнату. 80% рабочего времени я занимаюсь тем, что консультирую коллекционеров о происхождении произведений искусства и предметов древности, чтобы они не приобрели подделку. Но я могу позволить себе спокойно спать по ночам, потому что оставшиеся 20% посвящаю поискам похищенных нацистами шедевров. Он указывает на стол. Еще кофе. Элис откидывается на спинку стула и чувствует, как кровь отливает от лица. Он залпом опустошает стакан воды. «Что с тобой?» — спрашивает Дэн. Все хорошо. Сказывается смена часового пояса. С трудом выдавливает модельер. Хотя на самом деле все гораздо хуже». Беккер встречается глазами с Дэном. Я знаю, это очень тяжело. Ну что ж, мистер Баум, начнем? Поведайте свою историю. все, что вам известно о пропавшей картине. А потом я, возможно, помогу вам составить план поисков. Элис рассказывает о женщине в огне. Дэн помогает ему, когда другу тяжело справиться с эмоциями. А Ника Баум, Эрнст Энгель, Смерть матери, аукцион в Люцерне, Шарль де Лоран. Дэн и Элис делятся с Брэмом всем, что им известно, за исключением подозрений в отношении Марго де Лоран. Они решили придержать эту информацию до тех пор, пока не поймут, можно ли доверять Беккеру. Детектив что-то быстро пишет, и Баум задается вопросом, какая информация уже известна Брэму. Говорят ли ему о чём-то имена, которые упоминаются в этой комнате? Летающая по бумаге ручка сбивает Элиса с толку, и в конце концов он отводит взгляд и старательно рассматривает минималистичный интерьер квартиры. Стены цвета слоновой кости, самую современную бытовую технику, строгие линии и гладкие деревянные поверхности. «Строго и дорого. Никаких штрихов, бросающих свет на личность хозяина, за исключением Ван Гога». Беккер молча просматривает свои записи, листая страницы, и, наконец, начинает говорить. «Если я правильно понимаю, женщину в огне продали на аукционе в Люцерне в 1939 году». Тогда же, когда умер Энгель. Точнее, был убит. Скорее всего, картина стала его последней работой, что повышает ее ценность. Она должна интересовать многих и стоить миллионы, если мои предположения верны. Элис повышает голос. «Дело не в деньгах». «Для вас нет», — возражает Беккер. «А вот других интересуют только они». На черном рынке торговля произведениями искусства находится на третьем месте по прибыльности после наркотиков и оружия, принося около 9 миллиардов долларов в год. И это по самым приблизительным подсчетам, Ведь невозможно точно вычислить, чем торгуют в теневом интернете. Брэм откидывается на спинку стула, закуривает но, видя скривившееся лицо Элиса, тушит сигарету. Начнем с самого простого. Попробуем отследить путь картины. Я постараюсь выяснить, кто приобрел ее на аукционе в Люцерне. У меня есть близкий друг в Швейцарии. Он потомственный аукционист. Возможно, он сумеет нам помочь. Мы считаем, что коллекция шедевров Гайслера — «Поможет нам напасть на след женщины в огне», — подчеркивает Дэн. Ходят слухи, что среди работ было полотно кисти Энгеля. «Мы уверены, что это та картина, которую мы ищем». Беккер кивает. Версия несомненно, достойна внимания, хотя по собственному опыту очевидное далеко не всегда оказывается правдой. Кроме того, я первым делом свяжусь со своими источниками чтобы выяснить, не появлялись ли в последнее время на черном рынке какие-нибудь шедевры, потому что украденные картины всплывут вне всяких сомнений. Как правило, преступники, в чьих руках оказываются похищенные произведения искусства, стремятся сбыть их как можно скорее, используя как средство расчетов или в качестве гарантий. Напоминает игру в горячую картошку. Никто не хочет, чтобы его поймали с краденым шедевром на руках. Наверное, вы знаете, как только появляются подозрения, что картина получена незаконным путем или ее вносят в список похищенных произведений искусства, она тут же теряет ценность. Некоторое время Брем потягивает кофе из чашки. «Значит, преступники будут действовать стремительно». Получат свои денежки и исчезнут. Нельзя терять время. Мы должны их опередить. А мы не опоздали, спрашивает Ден. Беккер обводит что-то в своих записях. Кража произошла два месяца назад, поэтому и да, и нет. Я знаю, у кого спросить, кто держит руку на пульсе. А еще в тайне свяжусь с некоторыми хранителями музеев, которые продают сведения. Мир искусства обширен, а вот круг элиты в нем весьма небольшой. Брам переводит взгляд с Эллиса на Дэна. Информацию можно купить. «Тратьте, сколько потребуется. Я не ограничиваю вас в финансах», — тихо говорит Баум. «Скажите, а правда, что крупнейшие музеи «До последнего не признаются, что произведение искусства краденое», спрашивает Дэн. «К сожалению, да». Беккер стучит ручкой по листочкам с записями. Они делают вид, будто ничего не замечают или выставляют себя невиновными. Но абсолютно все знают, если в истории шедевра между 1933 и 1945 пробел Шансы, что его похитили у законного владельца, весьма высоки. Элис думает о Генри и Гриффине Фройнде. Вдруг он поторопился, втянув любовника в поиски картины. Дэн был прав. Встреча с Беккером оказалась весьма полезной. Возможно, им стоит поделиться с детективом подозрениями в отношении Марго де Лоран. Время поджимает, а по-видимому, надежный человек. Беккер, между тем, продолжает. Некоторые страны, в попытках присвоить краденые произведения искусства, используют ту же тактику, что в свое время нацисты. Отправляя еврейскую семью в концентрационный лагерь, те уничтожали архивные документы и данные о происхождении шедевров, заменяя их фальшивыми бумагами и купчами, подписанными под давлением или фальсифицировали налоговую задолженность, принимая в качестве платежа принадлежащие еврейским семьям ценности. Нацисты весьма дотошно относились к созданию легальной документации, которая прикрывала свою преступную деятельность. Брем берет кусок хлеба и намазывает на него шоколадную пасту. Дэн и Элис не сводят с детектива глаз. Многие музеи, не желающие расставаться с картинами, вытаскивают на свет Божие эти липовые бумажки, утверждая, что евреи и в самом деле продали свое имущество нацистам. И вот уже произведение искусства не считается украденным, а музею не нужно отдавать дорогой сердцу экспонат. Прекрасный тому пример Портрет Адели Блох-Бауэр, первый, кисти Климта. Вот с чем, друзья мои, нам предстоит столкнуться. Так называемые хорошие парни используют приемы плохих парней в собственных целях. «Сплошная показуха», — вставляет Дэн. «Верно», — Беккер указывает на висящего за спиной Ван Гога. «Лотте Вертхейм». Единственный выживший член еврейской семьи, которую прятали дедушка с бабушкой, умерла два года назад и завещала мне эту картину в качестве благодарности. Вы представить себе не можете, как я удивился, когда получил полотно. На его глазах появляются слезы. Мы с Лотте вместе летали в Италию, чтобы вернуть холст в Амстердам. Это все, что осталось у нее в память о родных, о её довоенной жизни. Я никогда не забуду, как хранитель музея неохотно снял картину со стены и отдал ей со словами «Вам мало того, что вы выжили, еще и шедевру нас отобрать хотите». Лицо Эллиса вспыхивает. Дэн качает головой. «Мистер Беккер». «Эта картина мне очень дорога», — наконец говорит Баум. Черты детектива смягчаются. Я знаю. Почту за честь помочь вам вернуть женщину в огне. Только вы должны понимать, даже если у нас все получится, прошлого не изменить, как бы нам этого ни хотелось. Многие называют украденные нацистами картины «последними военнопленными». Если мы разыщем этот холст, вы испытаете и радость, и боль. Сначала будете ликовать. Вот только рана не заживет. Бейкер хмурится. «Мистер Баум, вернув семейную реликвию, вы не вернете свою мать?» Элис чувствует, как его душат эмоции. «Видите ли, в моем случае это не совсем так». «Женщина в огне» — не просто фамильная ценность, не прославившаяся на весь мир изображение вазы с фруктами, балерин или цветущих садов Живерни. Живерни. Коммуна во Франции в департаменте Эр, в регионе Нормандии. Прославилась благодаря нахождению здесь сада, дома и могилы Клода Мане. Картина для меня... Воплощение матери, ее запечатленные на холсте черты, незадолго до того, как эти негодяи убили и ее, и художника. Женщина в огне и моя личная и общая история. Это единственный сохранившийся портрет матери, моя единственная связь с прошлым и наследием, которое я передам потомкам объяснив, кто я и откуда родом. Не в силах больше не сидеть, не сдерживать эмоции, Элис вскакивает. Ноги дрожат, суставы ломит, грудь болит. Баум ходит вокруг стола, а остальные не решаются нарушить молчание. Внезапно модельер останавливается, глядя перед собой и не мигая. Вступайте в контакт с кем нужно, чтобы прощупать ситуацию с мафией, жадными до денег смотрителями музеев, швейцарскими банкирами, в чьих сейфах хранятся секреты и поддельные документы. Я очень состоятельный человек и готов заплатить за любую информацию, которая может привести нас к картине. Наш самый ценный актив — Это время. Элис останавливается перед полотном Ван Гога. Это автопортрет, на котором художник изобразил себя у зарешоченного окна. Баум продолжает. «У меня нет времени, чтобы копаться в воспоминаниях, приносящих и радость, и боль, или залечивать душевные раны. Слишком поздно. Я умираю, мистер Беккер». «Просто верните мне женщину в огне».